Глава третья. Я решилась на очередной визит к герцогу Витта попросить денег на лекаря. Витта унизил меня, попросил встать перед ним на колени, но я оказалась гордой и просто убежала. А во дворе под моросящим дождем вся заплаканная налетела на госпожу Линден, гувернантку детей герцога. Она как раз покидала сырой замок, отправляясь с пачкой рекомендаций на новое место службы – к генералу Аллентору. От моего толчка госпожа Линдон упала и повредила стопу. Разозлилась на меня, конечно, кричала, сгоряча рассказала, от какого сладкого нового места ей придется отказаться, и что платить за учебу детей теперь будет нечем. Госпожа Линдон узнала меня. Мы раньше часто встречались на званых семейных обедах. Конечно, я сидела за столом с равными себе, а она присматривала за детьми Витта. Но все же мы друг друга хорошо знали. Сердце упало в пятки, когда госпожа Линден схватила меня за плечи, притянула к себе и уже собиралась сдать герцогу, но я предложила сделку. Я пойду на новую работу вместо нее, а деньги «Разделим пополам, ведь это лучше, чем ничего». «Вы о чем-то задумались, госпожа Линден?» «Проговорил генерал Алентер. «Вы бледная? Устали с дороги? Может, чаю?» «Нет, нет, спасибо». Я переглянулась с генералом, скромно опустила глаза и закусила губу. В голосе генерала звучала неподдельная забота. «Этот мужчина слишком учтивый для темного». Он же мой враг. Я не должна терять бдительность. Тогда госпожа Рут сейчас покажет вам комнату для вас и детей. Госпожа Рут, подойдите сюда. Госпожа Рут? О, нет! Она управляющая летнего особняка. Я думала, что всю прислугу сменили. Однажды моя няня заболела. Я была маленькая, капризничала, и госпожу Рут попросили посидеть со мной в ее выходной. Я опрокинула кашу на ее новое платье, в котором она собиралась поехать в город. Конечно, это вышло совершенно случайно, но с тех пор она считала меня избалованной девчонкой и очень недолюбливала. Если госпожа Рут меня узнает, то точно выдаст. Из кухонной двери вышла пожилая женщина в строгом темно-синем платье с широкими скулами, прямыми тонкими губами, и почти белыми волосами. Она сильно постарела. Госпожа Рот почтительно склонила голову и улыбнулась мне хитровато. «Ну, если она улыбается, значит, точно не узнала». Я робко поднялась, поправляя подол, и у меня из рук выпала тканая сумка со сменным платьем и чистым бельем, которую передала мне госпожа Линден. Я наклонилась поднять, Но генерал меня опередил. «Вот, держите». Наши руки встретились, я ощутила тепло его пальцев и замерла от неожиданности. Почему-то не думала, что враг может быть теплым и приятным. У него сильные руки. Он заботлив, красив и умен. Но невероятно опасен. Самый опасный маг на континенте. Я не должна забывать об этом. «Госпожа Линден, идемте за мной», — строго произнесла Рут, срываясь на фальцет, и я даже вздрогнула. «Вы расскажете мне, сколько стоит ритуал омоложения? Я тоже хочу попробовать». Мы схлестнулись взглядами, и я поняла, что она меня узнала.